Новый меч Во дворе было шумно, как всегда, после зачистки. Все высыпали на улицу, слушали истории, поздравляли вернувшихся. Я глазами перебрала пространство двора, но новичков не увидела. Вероятно, размещаются. Сразу за въездными воротами заставы располагался двор. Его образовывали стены и два здания – столовая и конюшня. Середину двора занимал фонтан. И сейчас кто-то плескался прямо в фонтане, наклонившись через парапет. Это не то, чтобы было запрещено, но не поощрялось, хотя вода и была проточной. Тут пили лошади, а иногда и люди. Когда голый по пояс мужчина распрямился, я узнала Брона и невольно поморщилась. Он был высок, ладно, сложен и очень хорош собой. Но при этом не менее высоким было и его мнение о себе и о своей привлекательности. Он был воплощением того, что мне мешало жить еще, начиная с обучения в Академии Даров и Проклятий. Я была в первом потоке, когда набрали на службу девушек. Силой даров девчонки не уступали парням, и эксперимент был признан условно удачным. Условно, потому что в нашем потоке в первый же год много кадеток выскочили замуж. Наборы продолжались, но в устав было внесено изменение. Всем истребителям запретили жениться во время учебы и пять лет после. Многие до сих пор считают, что мы пришли в академию в поисках мужика. Брон с этой мыслью не расстался и на заставе. «Я раз за разом отшивала его, но он не сдавался. Отчасти именно из-за него меня прозвали недотрогой. Если его переведут от нас в эту смену единиц, то я куплю в городе бочку пива и устрою праздник». Брон заметил меня и ухмыльнулся. В развалочку направился в мою сторону. Я напряглась, но не двинулась с места, еще не хватало бегать от него». По пути он подхватил полотенце, но не спешил вытираться. Вероятно, считал, что капли воды, стекающие по его крепкому торсу, должны ввести меня в эстетический транс. «Как зачистка?» недотрога. «Скучища смертная!» «В равнодушие я мастер, даже если внутри все кипит!» «Я бы взял тебя к себе в единицу!» «Но твое проклятие мне не пережить!» «Тебе и меня не пережить, даже без проклятия, так что все отлично!» «Я бы поспорил. Слышала, новенькие приехали?» «Слышала. Тебя переводят?» «Не дождешься. Ухмыляясь, он продолжал внимательно разглядывать мое лицо. «Я от тебя никуда не денусь». «Я денусь», — отрезала я и развернулась, чтобы уйти, и чуть не столкнулась с мальчишкой, который почти несся через двор. Это был посыльный, который бегал по поручениям начальства внутри заставы и в город, если придётся. Его звали «Мышкой». За быстроту, юркость и в целом невзрачную масть. Я схватила его за шкирку и встряхнула. «Под ноги гляди!» — рыкнула я излишне зло. «Прости, Кира!» — нисколько не смутился мышка. «А я за тобой, магистр тебя хочет видеть!» Сердце снова треснуло в грудь, пытаясь ее пробить. Пока я вышагивала через двор, следуя за мышкой, взвешивала шансы. И по всему выходило, что они невелики, как и раньше. Ведь по-прежнему мой сильный дар почти на нет сводило проклятие. Оно есть у каждого мага. Это закон равновесия. Никто не может получить силы без нагрузки. Мага от обычного смертного отличала способность проводить сверхмерные силы. Значит, умение призвать оружие, которое поражает твари мертвых городов. Дар — это дополнение, индивидуальное отличие конкретного мага. Он проявляется почти сразу с обретением силы. И лишь на третьем курсе в Академии мы получали вместе с дарами мрачный довесок. И именно от проклятий зависело, как нас будут формировать в единице. Внутри каждой боевой пары должны быть не только меч и щит, это должны быть маги с взаимоисключающими проклятиями. Только тогда они смогут сотрудничать, а не отправить друг друга к мертвым богам. Например, если проклятие одного огонь, а второго вода, то тогда они могут быть в единице. У Марка проклятие бесконечности, а Седрик свое называет «уже поздно», и они идеальный симбиоз. «Мне достался не только уникальный дар, но и проклятие, которое ничто не может перевесить. Я зову его «33 несчастья». Если что-то может пойти не так, пойдет». Я постоянно за что-то зацепляюсь, рядом со мной падают горшки с цветами, ломаются ключи в дверях, бьется посуда. В академии не нашлось ни одного меча с проклятием, которое могло бы пригасить мое. Меня пытались ставить в пару с разными магами, но мои несчастья в итоге накрывали с головой обои, хорошо еще не угробило никого. А в мертвых городах такое допустить ни в коем случае нельзя, именно поэтому я ни разу не была в мертвом городе. Совсем этим с ума мне не давало лишь одно дело, к которому меня смогли пристроить, повернув мое проклятие в нужное русло. Ведь если что-то может сломаться, то в моих руках сломается непременно. Именно поэтому мне доверяют проверку пределов перед городом. Если предел неисправен, то он заклинит, именно когда я рядом. Но на этом полезные бонусы заканчиваются. Широкий подмужской шаг ступени главного здания привели в небольшой уютный холл – магистерская. Здесь стояла мягкая лавка для посетителей, а на стенах висели парные портреты великих щитов и мечей. Дверь в приемную магистра была приоткрыта, и именно поэтому я хорошо услышала сказанное незнакомым мужским голосом явно в сердцах. «Я не буду работать с девчонкой, будь у нее хоть три диплома, я не нянька и не желаю стать чьей-то влажной мечтой». Магистр громко прочистил горло. Ну еще бы. Он не мог не отметить моего прибытия, хотя мы с мышкой замерли, как две причудливые мраморные статуи. Мальчишка, раскрывший рот от такого обращения с великим и ужасным Мортимером Свифтом, я, остолбеневшая от наглости и объемов самомнений неизвестного мага. «Кера, заходи», — позвал магистр. Я шагнула внутрь, с самым независимым видом, на который была способна. Поприветствовала присутствующих, глядя на магистра, а потом сформировала самый ледяной взгляд из своего арсенала, благо на броне и перевела его на второго человека. Он был выше меня почти на голову и выглядел обманчиво тощим. Такие маги самые опасные. Это не человек-гора, чья физическая сила перекачанных мускулов дает большую просадку быстроты и скорости реакции. Сквозь обиду проскочила мысль, что я хотела бы его потрогать, чтобы убедиться, что под дорожной рубашкой все же не тряпочки, а тугие канаты мышц. Но, вспомнив просказанное раньше, избавилась поскорее от этой мысли. Он был молод, но Академия явно была давно позади. Интересно, как он остался один? Его щит погиб, покалеченный, не смог функционировать дальше? Для любого члена единицы это было бы серьезным ударом. Мы становились больше, чем братьями и сестрами. Мы врастали друг в друга, и разрыв не мог быть безболезненным. Может, поэтому он такой злобный гад? Гад был шатеном, но верхней пряди выбелило летнее солнце. Серые глаза мрачные, на щеках чуть разовил румянец смущения. Что хорошо, совесть хотя бы в зачаточном состоянии присутствовала. Хотя, возможно, это и не смущение вовсе, а гнев. Познакомься. Это Эрик Луц. Меч. Эрик. Это киара закатная. Щит. Эрик мрачно кивнул в качестве приветствия и упал в свое кресло. Я заняла второе. Мышка, кыш отсюда! Магистр шугнул все еще подслушивающего мальчишку и когда в приемной стало тихо, продолжил. Я принял решение поставить вас в единицу. Пробно. Он правда это сказал? Я не сдержала улыбки, а не упустивший этого Эрик Луц, Еще больше нахмурился. Как я уже объяснил Эрику, у Киары крайне неприятное проклятие, которое пока не позволяло ей встать в единицу. А какое проклятие у тебя? Я посмотрела прямо на меча, давая понять переходом на «ты», что мы равны. «Разрушитель щитов», — ровно ответил мужчина. Я удивленно подняла бровь и перевела взгляд на магистра. «И как нам это поможет?» «Кира...» Ты лучше спроси, какой у него дар». Я снова вцепилась взглядом в меча, напряженно ожидая ответа и одновременно отмечая подвижный разлет темных бровей, прямой нос и резко очерченную сжатую нижнюю челюсть. «Мой дар — сильная удача», — с неохотой пояснил он. «А так можно?» «Я, я имею в виду, можно ли нивелировать урон от проклятия силой дара?» Магистр не улыбнулся и ответил решительно. «Вот и узнаем». «Я вас оставлю ненадолго. Полагаю, вам стоит пару минут поговорить наедине». Он поднялся. «Не разнесите мне кабинет». Я вскинула на него удивленные глаза. «Он правда это сказал? Словно мы смышленные первокурсники, а не дипломированные истребители». Мы остались вдвоем. Тяжелая тишина повисла в воздухе. Магистр принял решение. Мнение сидящего напротив мне было, ну, в общих чертах ясно. И я отчасти его понимала. Для любого меча предпочтительнее партнер-мужчина. Он сильный, ловкий и без придури в голове. И я примерно представляла, кого сейчас видит Эрик Луц перед собой. Молодую девчонку с лохматым пучком на голове, который на вылет пересекают две деревянные шпильки. В стандартной мешковатой форме, которая не позволяет оценить ни наличие мускулатуры, ни ее отсутствие. Я не красилась не только в силу казарменного положения, а еще и потому, что могла себе это позволить. Тёмные ресницы, брови и глаза и так выделялись на лице. Но надеюсь, что сейчас отсутствие краски на лице пойдет мне в плюс. Все это было не то. Он не мог оценить ни мои способности, ни мой дар, и я решила пойти на риск. Я предлагаю тебе сделку. Его левая бровь сломалась посередине, поднимаясь. Он откинулся на спинку кресла и сделал приглашающий жест. «Мы сейчас отправимся в тренировочный зал, и если ты сможешь меня победить...» «Я сама откажусь от нашего партнерства». Взгляд стал заинтересованным. «Ты так уверена в себе или так наивно. А ты хочешь, чтобы я ответила или выяснишь это сам?» «На чем предлагаешь драться?» Азарт и предвкушение уже плескались на его лице. «Призванное оружие». «Решила зайти с козырей?» Я пожала плечами и встала. Он поднялся тоже, шагнул ближе. Нависая надо мной, он явно пытался вывести меня из равновесия. Но я повидала высоких мужчин на своем веку такую кучу, что впору давать взаймы. Поэтому прямо посмотрела ему в глаза, слегка задрав подбородок и протянула руку. Сделка? Сделка. Он сжал мою руку, ухмыльнувшись. Это будет самое короткое партнерство в моей жизни. Я шла первая, он чуть позади, с самым независимым видом. Двор пересекли по краю. Благо вход в тренировочный зал был рядом с главным зданием. На мое счастье, внутри никого не было. Все встречали единицы из зачистки. Зал был высокий. Казалось, его потолок подпирает само небо. Гулко отдавались шаги, но я знала, что он совершенно непроницаем. Ни для звуков, ни для магии. Иначе молодые щенки разнесли бы его давно на отдельной камешке. Когда меч вошел за мной, я задвинула засов изнутри. В ответ на его вопросительный взгляд объяснила. «Не хочу, чтобы зеваки набежали». Боишься свидетелей? За тебя боюсь. Ты новенький, и будет не просто если тебя первый же день побьет девчонка, а мне еще с тобой и твоим самомнением работать. Разумеется, я не чувствовала такой наглой уверенности, которую излучала: Да, я хороша, но противник мне совсем не знаком. Ну что ж, тем чище будет результат. Он вышел на середину, размял шею, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. Потом встряхнул рукой. И в следующее мгновение в руке заискрил длинный меч. Как оригинально, меч с мечом. Из существенных минусов он левша, разберемся. Я вздернула подбородок и, не сводя с Эрика взгляда, плавно раскрыла руку. Даже отсюда я видела, как его зрачки расширились. И я знала, как выгляжу в этот момент со стороны. Мелкая девчонка с огромной секирой в руке. Мое призванное оружие спускалось почти до пола, и контраст всегда вызывал у зрителей оторопь. Я помню, как его призвала. Мой маг-тренер нещадно гонял меня по полосе препятствий и хвалил за хороший вестибулярный аппарат. Когда раскрылся мой дар, гласящий «не потеряет голову», он только что не прыгал от восторга, говорил, что мы с ним добудем нечто совершенно необычное. Но дни шли, мои однокурсники почти все ходили с оружием, а меня все не допускали в башню призыва, пока не настала та самая ночь. Стук в дверь разбудил меня и моих соседок. Я открыла, на пороге стоял тренер. Его глаза предвкушающе блестели, он коротко велел одеваться. За окном бушевала гроза, и девчонки посоветовали мне никуда не идти. Одинокий маг на башне может стать отличной приманкой для молний. «Но разве я могла ослушаться?» Когда я вышла на верхнюю площадку башни, то промокла в первую же секунду. Гроза, как швея недоучка, прошивала черное небо кривыми стежками. Я подняла лицо вверх и закричала слова призыва. Вместе с секирой в мою руку легло ликование и совершенно сумасшедший восторг. Отголоски его я чувствую каждый раз, когда оружие по первому зову возникает в моей ладони. «Не передумаешь?» – спросил Эрик слегка насмешливо. «Ты мой шанс, и я тебя просто так не отпущу. Я готова вывернуться наизнанку, но получить от тебя все, что мне надо. И клянусь, ты не пожалеешь». «Ты хоть понимаешь, как двусмысленно это звучит?» Ну, Возможно, я и порозовела щеками, но снова вскинула подбородок вверх и четко выговорила. «Не переживай, никаких влажных мечтаний не будет. Меня здесь зовут «Недотрогай». И если немного пораскинешь мозгами, догадаешься, почему». Он смутился, а я начислила ему все же полный балл Воспитание у него похоже было. Не знаю, чего ожидал от меня меч. Возможно, от того, что я буду с надрывными криками молотить секиры сверху вниз, как это делают иногда бестолковые стражники. Но мой маг-тренер не зря хвалил мой вестибулярный аппарат. Я приподняла секиру, встала в стойку, а потом начала раскручиваться юлой, увлекая за собой оружие. Да, мой дар позволял голове не кружиться, чтобы не вытворяло тело. Я скакнула в сторону Эрика, чуть приседая и подсекая лезвиями его ноги. Он подпрыгнул, уходя с линии удара. Я резко направила оружие по дуге вверх, но никого не задела. Да, в общем-то, и не рассчитывала победить так быстро. Я продолжила вертеться, а он резким движением хотел отбить мое оружие. Клинки столкнулись, но сила моего разворота была выше, и его меч откинула в сторону. Вопреки моим надеждам он не выпустил рукоять и быстро восстановил равновесие. Я на мгновение замерла, поймав взгляд мужчины, а он предвкушающе ухмыльнулся, и полетели искры. Он был хорош, силен, но при этом ловок и подвижен. Тактическая чуйка развита хорошо. Удары не пропускала, и от его выпадов я отбивалась на пределе. Пожалуй, он был для меня идеальным спарринг-партнером. И я его гоняла, и он не давал мне расслабиться. Одно было неудобно, то, что он левша, Полагаю, ему-то как раз было привычно биться с праворуким соперником, а вот мне обратный доставался редко. Он опрокинул меня на пол, но я успела подняться на одно колено и остановила приближающийся клинок рукоятью. Да, силы отжать его у меня не было, но я вывернулась, зацепила лезвие обратной изогнутой стороной секиры и крутанула наружу. Меч гулко зазвенел по полу. Жаль, замах вышел очень большой, и пока я возвращала секиру на линию боя, Он успел позвать свой меч обратно в руку. На следующем развороте уже он меня подловил. Не стал останавливать мое вращение, а дополнительно усилил и в последний момент подбил Секиру мечом. Теперь уже она выскользнула из моей руки и с грохотом поехала по полу. Призвать ее обратно пара секунд, но я начинала уставать, а значит, было пора завязывать с этим боем. Он ожидал, что я потянусь за оружием и выбросил меч на опережение, метясь между моей рукой и направлением, куда упала Секира, Но я изогнулась, подныривая под его кистью, на ходу выдернула шпильки из пучка на голове и крутанулась вокруг себя. Освобожденный ворох волос взметнулся в отвлекающем движении. Я докрутила разворот и оказалась в зоне ближнего боя. В последние мгновения это больше походило на танец. Когда я врезалась в его грудь, он инстинктивно обхватил меня свободной правой рукой и замер. К его горлу прижималась моя шпилька. И вовсе она была не из дерева. Он наверняка чувствовал ее острый край. Мы застыли тяжело дыша. Он зафиксировал меня правой рукой, чтобы не дергалась и не порезала его случайно. Левая все еще отведена и сжимала меч. «Такой фокус на тварях не сработает», — заметил он. «Для тварей у меня много других фокусов», — улыбнулась я. «Бросай». Он тоже улыбнулся, чуть криво. Его стального цвета глаза были близко, и я могла разглядеть все эмоции. «Хорошо, что не бесился и умел признавать поражение». Звякнул упавший клинок. А рука Эрика присоединилась к первой, и теперь он прижимал меня к себе уже обеими конечностями. «Это было не совсем честно», — ухмыляясь заметил он. «Почему это?» «Мы договорились, что ты попробуешь победить меня призванным оружием». «Неправда, мы договорились драться призванным оружием. О победе не было сказано ни слова. А теперь руки убрал». Он прищурился, внимательно разглядывая меня, но не пошевелился очередная проверка, тем лучше. Я слегка надавила на шпильку, и она вспорола кожу. Капелька крови заблестела, собираясь, и поехала вниз. Истребитель разжал руки и поднял их над головой в извиняющемся жести. Ладно, щит, так тому и быть. Это может быть интересно. На улицу мы вышли вместе. И кто же нас встречал? Разумеется, Брон. Я даже не удивилась. Мои 33 несчастья в действии. Он подошел в развалочку и недобро оглядел моего спутника. «А это еще кто?» «Мой новый меч Эрик Луц. Эрик – это меч Брон Вильсон». «Так это правда?» Взгляд стал еще более подозрительным. Я пожала плечами и оставила их одних. «Большие мальчики сами разберутся, я им не мать». За спиной услышала, как Брон спрашивает у Эрика. «А на шее что, порезался, когда брился?» «Да нет!» – весело ответил Эрик. «Это я к вашей Киаре подкатить хотела, а она меня отшила!» «Наша недотрога может!» – удовлетворенно хмыкнул Брон. «Но надо же!» – ловко новичок разрулил потенциально опасную ситуацию.